Сказание о силе Алатырь камня, о Белице девице, шье мастерица, что шьёт мировую ткань, о каменных людях, что под горы спрятались, о Святогоре могучем, лестницу к солнечной долине охраняющем, и о Федоте, который среди гор пропал в поисках Алатырь камня. Давно уже остались далеко за высокими холмами родные новгородские земли. И некуда было Федоту оглядываться, нечего было глазами искать, да не об чем слезу смахивать. Сколько времени прошло, как с домом родным попрощался, Федот уже не считал. Он просто шел вперед. Кругом был густой лес, и стежка почти не протоптана, лишь угадывается по примятой немного траве. Зверь прошёл, а и человек однажды подумал Сфидоту, но солнечный луч в этот же миг, прорезавший серые лучи, высветлил все тревоги. Тропинка стала казаться шире, могучие деревья уже не переплетались хищно причудливо, и ноги не спотыкались, а шли уверенно. Федот вспомнил, как совсем недавно он слушал на городской площади песнь Седавласова баяна, об олотырь камне олотырь камень свят и сила в нём сокрыта великая обережная силы той хватает на всю русь нашу великую собран в нём весь солнечный луч что на землю из покон веку лился весь буйный ветер что скалы с самых тёмных времён выглаживал а ещё сила воды и земли Сила света и сила тьмы по долям равным сложены. А латырь камень настолько велик, что всю землю вмещает, да настолько мал, что трудно перстами нащупать иногда. Чужаки тот камень видели, подходили к нему в круг и даже крушить со всей силой вражьей пытались. Ни пламенной искры, ни крошки в руки нечестной не упала в карманы или за пояса. несложно. Если и падали крохи, то в море далёкое синее, а из моря светом лазоревым исходили волной живой берега Руси омывали. До ланью человек праведный колотырь камню прикоснётся, сразу душа силой и благостью наполняется. А коли посолонь вокруг камня пройти, той судьбу увидеть можно. Только «Надобно ли?» «Только надобно ли», — повторил Федот слова вещего баяна. А извилистая тропинка, по которой он шел, будто оживала под его ногами. Земля сама открывала ему путь заветный. Перед каждым, даже малым поворотом, его сердце начинало биться быстрее. Мечта увидеть Аллатырь-камень, прикоснуться к нему, почувствовать в себе силу божескую — захватило его. Наступившая ночь не испугала Федота. Он наломал тяжёлого лапника, выстелил его мягкой и душистой травой муравой, потом, закинув руки за голову, долго всматривался в звёздную темноту. Ему казалось, что он, человек, велик от тёмного неба несколько не больше его. В думах таких быстро уснул, а во сне Словно путь свой долгий продолжил. Примечание. «Стежка» — слово это образовалось от слова «стега» — «тропа», «дорога». Корень слова сохранился во многих современных словах. Например, «достижение» — «достигнуть». «Алатырь камень» — в русских легендах священный камень, от которого пошла сила земли русской. «Длань» — «длань». устаревший вариант слова ладонь посольнь движение по кругу вслед за солнцем по часовой стрелке противосольнь движение против солнца возле лотыри белгорюч камня сидит белицы девицы швея мастерица в валам сарафане и белые как облака небесные рубашки А плечья на ней — из скатного жемчуга, В котором слезы радостей и печалей Человеческих застыли. Сидит белится девица, швея мастерица, Мировую ткань шьет, вышивает. Из глубокой тьмы времен Тянется ее волшебная нить, Ни конца, ни начала у той нити нет. На полотне у нее узоры дивные да замысловатые, Все, что в узорах — Той на белом свете сотворяется. Нитка золочёная кругом пошла, и судьбы человеческие закручиваются, переплетаются. Зигзагом нитку пустит, и залежалые поля вспаханы. Мережку протянет, и избы крестьянские до терема княжеские на русской земле вырастают, и крестиком всё белится закрепляет на счастье. Когда шьёт в прикреп тонкими золотыми да серебряными нитями, тут же капли дождя сверкающе омывают всё, а из-под земли родники вырываются хрустальные, и в долинах вырастают сады яблоневые. Вышьет птиц пухом разноцветным, и летят они землю русскую берегать, шерстью валяной, живностью леса пополняет. На ложет белицы девиться, шия мастерица, на шёлк да бархат золотистый толстый шнур, так и дороги пролагаются к стольным городам: Новгороду, Волыни, Ростову, Мурому, Ярославлю, Суздалю, Пскову. Жемчугами площади замостит, иглой булатной жёлтыми нитями раны кровавые зашивает, чтобы вражду между усобиц со между братьями князьями прекратить. А чёрными да зелёными нитями дремучая еловая лиса растёт, чтобы вражеские копья меж них не пролетали, да людей ненароком не ранили. Все люди русские знают про белицу девицу, шию мастерицу, но подойти к ней нельзя. Потянется человек из любопытства или ещё с каким умыслом, сразу она голупкой си забернётся, крылышками встрепенётся и к небу лазурноситцевому взметнётся. Самым удачливым может только пёрышко достаться. Примечание: Трава мурава известное сказочное поэтическое выражение. Зелёный цвет в старину называли муравом. Поэтому, строго говоря, это выражение обозначает трава зелёная. Но всё-таки именно так называли конкретное растение, которое сейчас известно как горец птичий, маленькую ярко-зелёную травку. Она растёт всегда рядом с человеком, на тропинках, возле домов. По народным поверьям, отдаёт много силы людям, очень полезно для сохранения здоровья. За красоту, да за целебные свойства люди и воспели её в сканках. Слово трава в древнерусском языке обозначало еду в целом, то, что поедают. Такое значение сохранилось, например, в выражении: "хорош был клевер, да скотина весь вытравила", то есть съела. Когда люди страдали от того, что слишком наелись, говорили, что отравились. Позже у слова отравиться осталось только негативное значение. Оплечье. В старину самостоятельная часть одежды. Обычно оплечье носили люди высоких сословий: князья, купцы. Оплечье густо и дорого украшали камнями драгоценными. жемчугом, вышивали золотыми и серебряными нитями, а тарачивали мехом. Скатный жемчуг. В старину был более дорогой, чем другой какой-либо. Чтобы определить вид жемчуга, его клали на ровную, наклоненную под определенным углом поверхность. Если жемчужина не сползала, а начинала катиться вниз, ее называли «скатной». Фидот проснулся от звонкой песни какой-то невидимой лесной птички. "Пара, пара, пара", настойчиво звала она, как будто бы он и правда уже замешкался, вот-вот совсем опоздает. Перекусив наскоро краюхой хлеба, Фидот наклонился к земле за шапкой, но заметил рядом голубиное пёрышко и поднял его. "Откуда ж здесь, а леса моего дивного?" уж нет самой лебелицы девицы уж не сплю ли я ещё не успел от души удивиться он как налетевший мигом ветерок приподнял пёрышко с ладони и понёс его вдоль тропки то быстро то медленно то вверх взмывая то наоборот опускаясь ближе к земле пёрышко будто знало куда летит фидот еле поспевал за ним но вдруг оно само опустилось ему на ладонь остановился Федот, оглянулся, а вокруг только скалы, серые да тёмные горы, что своими ледяными верхушками небо поддерживают. Холодом ото всюду веяло на Федота. Понял он, что попал в страну величавых гор. Отец ему ещё совсем малому про неё сказывал. Жил когда-то среди скал серых каменный народ. Все у этих людей было каменное — руки и ноги, голова, тело. Из-за этого они самыми сильными и крепкими были на земле. Но тяжело жилось им, ведь и сердце у них было каменное. Мечтали, правда, эти люди дотянуться до синего неба, хотели воды небесной спить, чтобы ожили их каменные сердца. И однажды с небес палился теплый дождь. Вокруг каменных людей стали зелёные травы расти, пышные деревья, яркие цветы, но они были такими маленькими, что смеялись каменные люди, глядя на них, и гордились, что они сами выше всего. Забыли они, что хотели тёплой небесной воды испить, а там и дождь кончился. Не успели сердца их ожить, Неуютно стало жить каменным людям среди маленьких деревьев, спрятались они в горных пещерах, а многие вообще под землю ушли. Мало кто теперь их видит, но если вдруг густой серый пар из расщелин вырывается или молнии сверкают, то значит, недовольны чем-то они. Иногда совсем видать, много злости накапливается, и тогда огненная лава течёт с гор на зелёные долины, превращая в пепел всё, что встречает на своём пути. И если бы не белое снежное покрывало, которое в это время опускается с небес на верхушки гор, то кто знает, какой бы земля стала. Вспомнил Федот рассказ отца и, тяжело вздохнув, бросил с досадой перышко от белицы девицы об скалу. — Кто посмел меня тревожить? Тяжелым гневным грохотом эхо обрушилось среди серых скал. Федот обмер. — Сын отца своего, Федот, — сказал он и осмелев немного добавил, — а ты кем будешь? «Святогор я! Давно в наших краях не было людей! Давно не слышал я слова человеческого!» Примечание. Среди многих представлений наших предков о душе человека особое место занимает образ птицы. По широко распространенным поверьям душа умершего могла легко обратиться птицей и прилететь в родной дом. У покойничей козяб печушкой погреться прилетел. Стук птицы в окно воспринимали только как возвращение души умершего. В похоронных причитаниях, дошедших до нашего времени из глубины веков, можно найти сравнение души с ясным соколом, с изым голубим, с серой уточкой, кукушечкой, ласточкой, с белым лебедем в колыбельных песнях, сравнивают душу младенца. Во многих народных сказках Человека легко оборачивается птицей. Могуч Святогор, ростом выше гор, нагибается всегда, иначе не видит, что на земле происходит, и не слышит ничего. Земля мягкая с трудом его держит, среди скал высоких, гор каменистых живёт он по этому Был у него конь когда-то волшебный, который мог легко через любые ущелья перескакивать и с горы на гору легко переступал. Но время прошло, и прахом коня того борода Святогора посыпано. И мать свою, женщину красивую и гордую, Святогор пережил тоже. Помнят только очи её всегда печальные, от отца человека каменного, Без смерти ему досталось. Когда совсем молод был Святогор, силушку свою против врагов Руси оборачивал, непобедимый был. Илья Муромец братом ему был названным, но пришло время, устал от битв Святогор и отдал часть силы своей Илье, а сам ушёл в горы. С тех пор он стережёт столбы каменные, на которых небосклон держится. Усто возле столбов всегда одиноко святогору было. Вот и построил он лестницу из прозрачного камня до самых облаков, к солнечной долине ведущую. Сам иногда по ней поднимается, чтобы навестить 12 своих племянников, сыновей другого своего названного брата, солнца ясного. Потом снова спускается к столбам и дозором возле них ходит. Примечание. Прахом посыпана борода, выражение появилось в глубокой древности, когда прахом или пеплом посыпали голову, бороду в знак великой скорби по умершему. Поговори со мной, сын человеческий, Святогор протянул длань свою, поднял Федот к облакам. А Федот рассказал старцу-богатырю и о песнях Баяна Вещева, и о своем пути колотырь камню, и о перышке голубинном. — Дом родной оставил, чтобы мудрым стать. Судьбу свою знать хочешь, счастье обрести! — спрятал улыбку в седой бороде Святогор. — Да, хочу, — Федот уже сказал. совсем осмелел. Ему теперь не страшно было с высоты птичьего полёта смотреть на маленькую землю. Он всё больше и больше хотел знать, а что выше, там, где не бывал ещё ни один человек. Вот по этой лестнице вверх иди, и найдёшь всё, что хотел найти. Там твоя судьба, в солнечной долине счастлив будешь. Но знай, Домой вниз уже никогда не вернёшься. Федот повернул лицо к яркому солнцу и решительно шагнул вперёд. Показалось сначала, что тьма обволокла со всех сторон, но в то же мгновение солнечный луч выхватил и принял его в свои объятия. И снова Наступило утро, желтопёрое, как будто солнцем напитанное, расцвеченное, и Волга долго одиноко кружила над серами скалами. Её отчаянно звонкое пение, пара-пара-пара, звонким эхом отзывалось в каждом ущелье. Но горы Свитагоро, вечно седые и спокойные, лишь легко прогрохотали в ответ.